Часть 2. Сближение. Глава 3. Текущее положение дел. Когда ко мне приходит пара, мы немало времени тратим на анализ того, в каком положении находятся отношения партнеров в данный момент и что их к этому привело. Мы говорим откровенно, потому что если есть желание к чему-то прийти, Надо сначала понять, где находишься в данный момент. Многие пары хотят эту часть консультации пропустить. Им не терпится улучшить свои отношения. И их можно понять. Тем не менее, когда люди пытаются справиться с проблемой, не разобравшись с ее сутью, найти решение трудно. Поэтому в данной главе вы узнаете многое из того, что мы с клиентами обсуждаем на первых консультациях. Вот несколько примеров. Почему вы с партнером решили ко мне обратиться? Как вы познакомились? Какие в ваших отношениях были лучшие и худшие времена, начиная с момента знакомства и по сей день? Какие взгляды на отношения вы переняли от семьи, в которой выросли, и как они влияют на вашу пару сейчас? Как вы разрешаете конфликты? А теперь начнем. С чем вы пришли сегодня? Тим и Джейван — молодая пара. Состоят в браке примерно четыре года. Сейчас они сидят у меня в кабинете на разных концах дивана, не глядя друг на друга. Очевидно, сесть рядом они не хотят, так как нервничают, а еще побаиваются рассказывать мне о своих отношениях. Немного поболтав с ними о том, о сем я спрашиваю, почему вы решили прийти ко мне? И Тим и Джейвен начинают говорить об имеющихся в их жизни затруднениях. Оба устали конфликтовать, погружены в атмосферу непонимания. Каждый чувствует, что другой ему никогда не пытается помочь, не заботится о нем, не хочет проводить с ним время с удовольствием и радостью. Именно с этой точки я обычно и начинаю. Обоих прошу рассказать мне своими словами, что конкретно побудило их решиться на терапию. Причины чаще всего следующие. Из-за неразвитых навыков общения трудно обсуждать важные проблемы. И нередко разговор протекает таким образом, что аргументировать свою позицию не получается. Партнерам было трудно справиться с ситуациями, вызывавшими стресс и требовавшими эмоциональных усилий. Возникла некая серьезная проблема вроде романа на стороне, болезненного увлечения азартными играми или всплыла ранее неизвестная информация, например, о долге за учебу. В результате доверие между партнерами нарушено. У партнеров не установлены четкие границы с окружающим миром. Например, нет договоренности о том, сколько времени каждый из них будет тратить на работу, социальные сети или друзей. Партнеры страдают от явной несовместимости. К примеру, у них много различий в жизненных ценностях. Партнеры разочарованы, потому что отношения не соответствуют их представлениям о романтике. Возможно, они обнимаются реже, чем, как им казалось, должны бы. Либо недостаточно часто выражают свои чувства словами, либо в их отношениях не столько интимной близости, сколько они хотели бы или ожидали. Кроме того, я прошу клиентов рассказать о необычных случаях. Например, о ситуациях, в которых какая-либо проблема, существующая в их отношениях, вдруг не проявилась или они сумели отреагировать на нее как-нибудь по-новому. Спрашиваю, был ли у них недавно такой день, в течение которого оба чувствовали себя по-настоящему хорошо – или такие обстоятельства, в которых могла бы дать о себе знать какая-нибудь из проблем, имеющихся в их отношениях, но в итоге по непонятной причине она так и не проявилась. Важно дать каждому из партнеров озвучить свою позицию. Каждый достоин того, чтобы его услышали, признали обоснованность его боли и дискомфорта. Затем мы с парой определяем, что в их отношениях не так, и приходим к пониманию того, над чем надо поработать. Может показаться, что таким образом пара просто рассказывает о том, что случилось в прошлом, или фокусирует внимание только на минусах. Однако следует понимать, если сначала обрисовать проблему, в дальнейшем будет легче заметить, что она в определенный момент уже была решена. Самоанализ. Выделите время, чтобы проанализировать а, возможно, даже записать в дневник, мотивы, побуждающие вас работать над улучшением отношений. Подумайте, что подтолкнуло вас начать слушать эту аудиокнигу. Что, на ваш взгляд, в ваших отношениях самое трудное? Давно ли эти моменты стали проблемами? Как они влияют на вашу жизнь, на жизнь вашего партнера? Напомните себе о долгосрочной цели. «Когда описанные проблемы исчезнут, это будет прекрасно, потому что...» Как вы познакомились? Следующий вопрос, который я задаю паре, «Как вы познакомились?» Джейван и Тим, услышав это, улыбнулись друг другу, язык тела у каждого изменился. Они вдруг немного придвинулись друг к другу. «Давай ты расскажешь», — произнесла Джейвен. Тим поведал мне, что они встретились при удивительных обстоятельствах, что с самого начала очень понравились друг другу и решили узаконить свои отношения. Пока Тим все это мне рассказывал, оба улыбались, хихикали, а Джейван помогала Тиму вспоминать некоторые моменты в истории их знакомства. Ответить на упомянутый ранее вопрос очень важно потому что то, как вы рассказываете о начале ваших отношений, многое говорит о текущем их положении. По результатам исследования, проведенного Ким Буэльман с коллегами, то, как партнеры описывали ситуацию своего знакомства, на 94% коррелировало с вероятностью сохранения стабильности в отношениях или будущего развода. Реже расходились те пары, в которых партнеры делились большим количеством приятных воспоминаний и историй о своих отношениях и характере друг друга. То есть в лучшем положении находятся те партнеры, которые о первых годах своих отношений рассказывают с теплотой, в отличие от тех, кому трудно припомнить что-то приятное об этих временах. Если у пары есть способность с радостью восстанавливать в памяти прошлое, говорить друг о друге теплые слова и вспоминать что-нибудь хорошее, значит, проблем в их отношениях не так много. Если же о начале отношений пара говорит в отрицательном ключе, это часто означает, что в их паре многое может быть не в порядке. То, как вы рассказываете о прошлом, свидетельствует скорее не о том, что вы действительно думали, чувствовали, ощущали в те дни, а о том, что вы чувствуете сейчас. Рассмотрим пример Лорен и Кларка. Они познакомились на вечеринке 10 лет назад. Гостей принимал Кларк, а Лорен пришла с одним из его друзей. В конце, когда Кларк начал танцевать под песню группы Джорни и громко подпевать, он пролил выпивку на Лорен. Если бы я встретилась с Лорен и Кларком в двух разных параллельных вселенных, в одной из которых они все еще очень любят друг друга и счастливы, а в другой разочарованно излятся друг на друга, то услышала бы два непохожих друг на друга рассказа о той вечеринке. Вселенная первая. Я. Что ж, Лорен и Кларк, как вы познакомились? Лорен тихо смеется, Кларк смотрит на нее и улыбается. Лорен. Это был очень типичный для Кларка вечер. Улыбается ему и хихикает. Кларк, смеясь, что значит типичный? Лорен, ты был очень смешной. Веселился вовсю, совершенно не сдерживался, но с гостями все же обходился как нельзя лучше. Кларк, думаю, я рисовался, чтобы привлечь твое внимание. Ты мне сразу понравилась. Лорен, он мне тоже сразу понравился. Улыбается мне и показывает на Кларка. «Даже когда пролил на меня свое пиво. Слава богу, с тех пор мы изменили свои вкусы в выпивке». Кларк, «Да, точно, удивляюсь, что ты после того случая захотела встретиться со мной еще раз». Лорен, «Ну, ты был симпатичный и в ноты попадал». «Вселенная вторая. Я». «Что ж, Лорен и Кларк, как вы познакомились?» Лорен закатывает глаза, выглядит отрешенно. Кларк, давай, можешь рассказать. Кларк, ну да, конечно. Я ведь тебе тогда не понравился? Лорен, ну, в тот вечер, когда мы встретились первый раз, ты вел себя безответственно. Повсюду было полно людей, а единственное, чего тебе хотелось, это веселиться. Так сильно хотелось, что на окружающих ты не обращал внимания. Кларк, ну и ладно. Тебе бы только осудить кого-нибудь». Это можно было заметить уже в тот момент, когда ты пришла на вечеринку. Войдя, ты даже не поздоровалась ни с кем. Просто встала около Андрея, будто считала себя лучше других. Лорен. Короче говоря, вы ни за что не угадаете, как мы познакомились. Он напился, полез на стол танцевать и пролил на меня пиво. Дешевое пиво. Надо было сразу догадаться, что ты не способен повзрослеть. Кларк. Это была шутка. В обеих вселенных Кларк и Лорен познакомились при одинаковых обстоятельствах. То, как пара рассказывает об этом, основывается на том, в каком состоянии отношения между партнерами пребывают сейчас. Если история звучит позитивно, мы можем использовать ее как ступень, ведущую к другим хорошим воспоминаниям. К тому же, скорее всего, немалая часть работы с такой парой будет заключаться в обучении определенным навыкам, То есть я помогу партнерам развить способность справляться с конфликтами, которые есть у них сейчас или еще возникнут. А те партнеры, которым трудно найти в своем прошлом положительные чувства и воспоминания, вероятно, испытывают то, что сотрудники Института Готмана называют отрицательное видение. Это значит, что люди слишком сосредоточены на удручающих воспоминаниях и упускают из виду или игнорируют приятные события. В подобных случаях партнеры еще и неправильно интерпретируют эти ситуации, пытаясь переписать историю. Такой процесс протекает бессознательно и представляет собой естественную последовательность изменений, вызванную тем, что партнеров время от времени расстраивают некоторые тягостные минуты в их общении. Это свидетельствует о необходимости оказать обоим поддержку, помочь изменить то, как они воспринимают друг друга, исправить и исцелить нечто болезненное в их прошлом. Эти вопросы подробно обсудим в главах 7, 8 и 9. Самоанализ. Как вы познакомились? Что вам понравилось в партнере? Какими должны были стать отношения в соответствии с вашими изначальными ожиданиями? Что вы думали о партнере в начале отношений? Какое, на ваш взгляд, будущее у ваших отношений? Обнадеживающее или нет? Если да, то какие из приложенных вами обоими усилий помогали и помогают сохранять надежду и доброжелательный настрой? Если нет, то какие слагаемые вашего с партнером общения вы воспринимаете как затруднение? От прошлого к настоящему. Услышав рассказ о начале отношений, я прошу пару рассказать мне все от «А» до «Я». Мы вместе стараемся разобраться, как именно клиенты пришли от того, что между ними возникло во время знакомства, к тому, что в их отношениях есть сейчас. Предлагаю партнерам описать, как они проходили через приятные и неприятные этапы развития. Это помогает мне понять, каковы сильные стороны их отношений, как в паре проявляется влечение и что они смогли к данному моменту создать совместными усилиями. Кроме того, я начинаю видеть, в каких аспектах партнеры испытывают боль, в чем кроются их недовольство, страдания и каковы те слагаемые отношения, с которыми у клиентов все время возникают проблемы. Слушая Джееван и Тима, я понимала, что с момента первой встречи им довелось пройти через многое. Они рассказали о хороших этапах своих отношений. Например, о том, как им удалось найти идеально подходящее жилье в городе, как они вместе на месяц уехали в Азию и как джейван окончила медицинский факультет. Затем поведали мне о неудачных периодах. Например, в течение первого года их отношений Тим потерял работу. А вскоре после того, как они въехали в новый дом, умерла мама Джейвен. В жизни этой пары с самого начала было очень много стресса. Заключив брак, они собирались усыновить ребенка, но столкнулись с юридическими и финансовыми препятствиями. Каждый из партнеров реагировал на трудности по-своему. Тим, казалось, легко отбрасывал мысли о проблемах и всегда искал в сложившихся ситуациях плюсы, в то время как Джейван переживал, все это весьма болезненно. Она не чувствовала поддержки со стороны Тима и была разочарована, потому что партнер не проявлял чуткости. За несколько дней до нашей консультации Джейвен пригрозила Тиму, что порвет с ним, если тот не станет настойчивее в вопросах усыновления. Для Тима это был удар. И вот теперь они пришли ко мне. Когда я задаю все перечисленные ранее вопросы... Моя цель – понять, какие в отношениях партнеров были взлеты и падения, что их постоянно тревожит, какие у них есть болевые точки и как именно пара предпочитает справляться с трудностями. Подобные вопросы вы можете задать и себе. Как вы принимаете решение? Кто из вас в этом процессе главный? Какие из проблем вашей пары возникают регулярно? Как в вашей паре принято справляться со стрессом? Что происходит, когда в ваших отношениях случается разлад, разочарование, предательство, ссора и так далее? Как вы решаете эти проблемы? Проявляете ли вы друг другу чуткость? Какие события в прошлом, связанные с вашими отношениями, до сих пор вызывают у вас недовольство, гнев? Способны ли вы смотреть на происходящее с общей точки зрения, то есть проживаете ли вы каждый день так, чтобы это соответствовало вашим главным долгосрочным целям? Также мне хотелось бы узнать, что в ваших отношениях вызывает у вас настоящую гордость? Какие у вас обоих самые приятные воспоминания? Каких целей вы добились вместе? Какие у вашей пары наиболее сильные стороны? Напишите рассказ о своих отношениях. Напишите, как развивались ваши отношения со дня первой встречи и до текущего момента. Не забудьте рассказать о взлетах, падениях, описать свои чувства и вспомнить, как вы сообща переживали переломные моменты совместной жизни. Как вы принимаете решения? Какие из ваших проблем дают о себе знать регулярно? Ссоритесь ли вы из-за ваших родственников Либо из-за вопросов, связанных, например, с интимной близостью или деньгами? Как вы вместе справляетесь со стрессом? Когда происходит что-нибудь неприятное Сохраняется ли у вас обоих ощущение эмоциональной связи? Или наоборот, возникает атмосфера отчуждения, ненужности, начинается конфликт? Как вы оба реагируете, когда в ваших отношениях случается разлад? Как вы решаете эту проблему? Сохранились ли у вас до сих пор болевые точки, которые появились в прошлом? Какие у вас обоих самые приятные воспоминания? Какие шаги, приближающие вас к поставленным целям, вы вместе смогли совершить? Что в ваших отношениях вызывает у вас настоящую гордость? Совет профессионала. Если вам трудно разобраться в истории ваших отношений, то нарисуйте линию времени и расположите на ней фрагменты информации, которую можете вспомнить. Это позволит расшевелить память и, вероятно, поможет лучше понять, как и почему произошло все то, что произошло. Влияние семьи. Далее я начинаю обсуждать с клиентами очень важную тему – тему семьи. То, как развиваются ваши с партнером отношения, в очень большой степени зависит от того, чему вы научились в своей семье. Родные, их суждения, желания, нужды и привязанность к ним иногда оказывают существенное влияние на ваши отношения с партнером. О том, каким может быть взаимодействие с другим человеком, каждый в вашей паре впервые узнал о тех, кем воспитывался. Предлагаю подумать, какие полезные и вредные элементы поведения вы переняли от каждого из тех, с кем росли, и как это проявляется в вашем общении с партнером сейчас. Поняв, чему научились у собственной семьи, вы, возможно, осознаете наличие существующих между вами и партнером препятствий, которые выражаются в непохожих стилях общения, системах ценностей и восприятии самих отношений. Эти слагаемые могут быть скрытыми и влиять на вашу пару незаметно. Вскоре мы остановимся на них подробнее. Самоанализ. Сосредоточьтесь на том, как общение в семье, в которой вы воспитывались, влияет сейчас на ваши отношения с партнером. Какую роль и в отрицательном, и в положительном плане сыграла семья в тот период, когда ваши отношения с партнером начинались? В ситуациях, когда речь шла о вас и партнере, родственники поддерживали вас, проявляли симпатию, доброжелательность? Одобряют ли они то, что у вас с партнером есть определенные обязательства друг перед другом? Вы когда-нибудь чувствовали, что привязанность партнера к своим родственникам сильнее, чем привязанность к вам? Умеет ли семья вашего партнера не переступать границы? Были ли ситуации, в которых общение с вашими родственниками или семьей партнера расстраивало вас? Покажите, как вы ссоритесь. Следующий этап терапии – анализ того, как партнеры ведут себя при разногласиях, а точнее, как они конфликтуют. Я прошу партнеров обсудить какой-нибудь незначительный вопрос, по которому у них разные мнения. Пока клиенты говорят друг с другом, я наблюдаю, чтобы понять, обсуждая разногласия, они проявляют друг другу уважение или неуважение. Они дают друг другу полностью высказаться. Пытается ли кто-то из них доминировать, покрасоваться? Перебивают ли они друг друга? Задерживаются ли они на обсуждении незначительных подробностей, пытаясь анализировать их, или же делают выбор в пользу более широкого взгляда, чтобы увидеть общую картину и развитие своих отношений? Задают ли вопросы, стараясь что-то прояснить и продемонстрировать интерес к мнению друг друга? Разговаривают медленно или торопятся? Высказывает ли каждый из партнеров свое мнение, говорит ли о своих чувствах, взглядах, относящихся к обсуждаемой проблеме, или кто-то один слишком быстро соглашается с мнением другого? Партнеры стараются понять суть проблемы или стремятся скорее приступить к ее решению? Способны ли они остановиться в тот момент, когда конфликт обостряется, и начать поиск решения? Умеют ли они устанавливать границы и не нарушать их? Мне нужны ответы на эти вопросы, потому что в каждом из них содержится указатель на очень важный коммуникативный навык, который может пригодиться для разрешения конфликтных ситуаций. Конфликты заканчиваются хорошо, только если каждый из участников имеет возможность высказаться и при этом способен выслушать другого, уделяет внимание всему ходу конфликта, не зацикливаясь на незначительных подробностях, Старается перейти от формата «Моя позиция против твоей» к такому, в рамках которого можно попробовать понять точку зрения каждого. Перед тем, как предложить решение, старается сделать разговор более спокойным, предоставляет собеседнику свободу и не забывает, что собственное мнение, как и мнение партнера, имеет значение. Даже будучи расстроенным, придерживается принципа уважения, останавливает себя, когда появляется желание использовать нечестный прием. Старается понять, когда партнер становится взвинченным или расстроенным, и предложить какой-либо способ исправить эту ситуацию, чтобы конфликт сбавил обороты. Слушая эту аудиокнигу и работая над развитием отношений, вы будете и дальше приобретать навыки, необходимые для совершенствования в перечисленных ранее аспектах. Пока же предлагаю сосредоточиться на самом процессе анализа, чтобы вы смогли понять, в каком состоянии сейчас пребывают ваши отношения. Самоанализ. Вспомните, когда в вашей паре в последний раз были разногласия. Какие особенности того конфликта, на ваш взгляд, были конструктивными? А какие из них вас обескураживали? Какие из навыков, касающихся поведения в конфликтах, вам нужно улучшить? Подумайте об этом, просматривая приведенный ранее список. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 30 минут. Вместе вспомните историю ваших отношений – И определите, в каком состоянии они находятся сейчас. Первым отвечает на вопросы тот из партнеров, кому в 6 лет динозавры нравились больше, чем другому. «Что тебе во мне понравилось, когда мы встретились в первый раз? Какие ситуации в истории наших отношений приносили тебе больше всего счастья? Какие ситуации были для тебя наиболее трудными?» Что не очень значительное я мог бы совершить, чтобы ты почувствовал, что у нас снова начался период свиданий? Заканчивая разговор, не забывайте поблагодарить партнера. Спасибо, что поделился всем этим со мной. Я тебя люблю. Совет профессионала. Не забывайте, во время подобных разговоров ваша единственная задача — лучше понять, как ваш партнер воспринимает те или иные события. Если восприятие вас расстраивает или вам кажется, что оно искаженное, проговаривайте про себя мантру «Вместо гнева – любопытство». Не реагируйте, а задавайте вопросы, позволяющие глубже понять мотивы партнера. «Вместо гнева – любопытство» означает, что вы как бы создаете пространство между событием и своей на него реакцией. Затем проявите интерес к себе. Как воспринимаете происходящее вы? Какие чувства у вас это вызывает? Далее уделите внимание партнеру, чтобы убедиться, что хорошо его понимаете. Такая практика помогает избавляться от недопонимания и ненужных конфликтов. Решать проблемы, появляющиеся в паре, лучше всего посредством глубокого анализа самих отношений, своего «я» и партнера. В этой главе вы выяснили, в каком состоянии находятся ваши отношения, так что теперь обратимся к способам, позволяющим прийти к более полному пониманию себя.